Глава 21. Древняя история евреев. Теперь мы можем перейти к евреям, то есть семитическому народу, имеющему значение не столько во время своего самостоятельного существования, сколько по оказанному им влиянию на позднейшую историю человечества. Евреи обосновались в Иудее больше, чем за тысячу лет до Рождества Христова, и столицей их с тех пор был Иерусалим. История их тесно связана с историей великих государств, смежных с ними. Египта на юге и сменяющихся государств Сирии, Ассирии и Вавилона на севере. Страна их неизбежно стала проезжей дорогой между этими последними и Египтом. Значение евреев для мира состоит в том, что они создали письменную литературу, всемирную историю, собрание законов, летописей псалмов, книг премудрости, поэзии и прозы и политических изречений, которые впоследствии стали тем, что он называют Ветхим Заветом. еврейской Библии. Литература эта появляется в IV и V веке до Рождества Христова. Вероятно, литература эта была впервые собрана в Вавилоне. Мы уже говорили о том, как фараон Неха II вторгся в Ассирийское царство в то время, когда Ассирия боролась за свое существование с медианами, персами и халдеями. Иосия, царь Иудеи, оказал ему сопротивление и при Мегидо потерпел поражение и был убит. В 608 год до Рождества Христова. Иудея впала в зависимость от Египта, и когда Новохудоносор Великий, новый халдейский царь Вавилона, прогнал нехо обратно в Египет, он попытался управлять Иудеей, назначая в Иерусалим номинальных царьков. Опыт не удался. Народ умершлял вавилонских чиновников, и Новохудоносор решил уничтожить маленькое государство, так долго искусно игравшее на вражде между Египтом и Северным государством. Иерусалим был сожжен и разграблен, а остаток народа уведен в плен в Вавилон. Там они и оставались до тех пор, пока Кир не завоевал Вавилон в 538 году до Рождества Христова. Тогда они были собраны и отосланы обратно, чтобы воссоздать свою страну и вновь построить стены и храм в Иерусалиме. До этого времени иудеи, по-видимому, не были ни особенно цивилизованы, ни крепко объединены. Вероятно, только немногие из них умели читать и писать. В их истории нет никаких указаний о чтении первых книг Библии. Первые упоминание о книгах относятся к временам царя Иосии. Вавилонское пленение цивилизовало и объединило их. Они возвратились сознавшими значение своей литературы, возвратились народом сознательным и политически зрелым. В то время Библия их, по-видимому, состояла только из пяти книжья, то есть первых пяти книг того Ветхого Завета, который мы теперь знаем. Кроме того, в отдельных книгах у них имелось многое из того, что позднее вместе с пятикнижьем составляло современную еврейскую Библию. Например, книги Паралипоменон, Псалмы и Притчи. Рассказ о сотворении мира Адама и Евы и о потопе почти совпадают с подобными же вавилонскими легендами. По-видимому, эта часть веры была присуща всем семитическим народам. Также истории Моисея и Самсона имеют сходные шумерийские и вавилонские варианты. Но, начиная с истории Авраама, появляется нечто особое, присущее еврейской расе. Возможно, что Авраам жил не позднее времен Вавилонского Хамурапи. Он был патриархальным семитическим кочевником. После долгого пребывания в Египте и пятидесятилетнего странствования по пустыне под предводительством Моисея, дети Авраамовы, размножившиеся к тому времени в 12 племен, захватили землю хаананскую на востоке от аврейской пустыни. Это могло произойти между 1600 и 1300 годами до Рождества Христова. В Египте не сохранилось никаких летописей о Моисее и о Ханане, которые помогли бы нам уяснить этот период еврейской истории. Во всяком случае, им не удалось завоевать ничего, кроме гористой окраины обетованной земли. Побережье находилось уже не в руках хананян, пришельцев и гейцев, филистимлян, и города их Газа, гад, Аждот, Ашкелон и Иафа успешно сопротивлялись еврейскому наступлению. продолжение многих поколений потомки Авраама оставались малоизвестным народом горной страны, занятыми постоянными мелкими столкновениями с филистимлянами и родственными им соседними племенами, маваитянами, медианитянами и другими. Читатель найдет в книге судей летопись их борьбы и несчастья за этот период, ибо, откровенно говоря, это по большей части летопись неудач и поражений. продолжение большей части этого периода евреи управлялись поскольку они вообще кем-нибудь управлялись судьями и священниками, которых избирали народные старейшины. Наконец, приблизительно за тысячу лет до Рождества Христова, они избрали себе царя Саула, который должен был вести их к победам. Но предводительство Саула оказалось немногим удачнее предводительства судей. Он погиб под стрелами филистимлян в битве при горе Гелвуи. Вооружение его было принесено в храм филостимлянской Венеры, а тело пригвождено к стенам Бетшана. Его преемник Давид оказался более удачливым и более способным политиком. При Давиде зажглась заря единственного счастливого периода, которому суждено было выпасть на долю еврейского народа. Благоденствие это основывалось на тесном союзе с финикийским городом Тиром, царь которого Хирам был, по-видимому, человеком выдающегося ума и предприимчивости. Ему хотелось обеспечить за собой торговую дорогу к Красному морю через гористую страну евреев. Обыкновенная финикийская торговля с Красным морем шла через Египет, но в это время Египет был в состоянии глубокой разрухи. Может быть, существовали и другие препятствия на этом пути. Во всяком случае, Хирам установил самые близкие отношения с Давидом и с сыном и наследником его Соломоном. При содействии Хирама построен был Иерусалимский храм, стены и дворец, за что ему было позволено построить и испустить в Красное море свои корабли. Через Иерусалим шла значительная торговля с севером и югом. Соломону удалось достигнуть величия и благоденствия неизвестного до да его народу. Не стыдует, однако, упускать из вида относительный размер событий. В рассвете своей славы Соломон был лишь маленьким подчиненным царьком маленького города. Могущество его было настолько переходяще что через несколько лет после его смерти Шишонг, первый фараон 22-й династии, взял Иерусалим и разграбил его драгоценности. С другой стороны, из рассказа самой Библии мы можем убедиться, что Соломон устал от своей роскошной и расточительной жизни и что он переобременил свой народ налогами и работами. После его смерти северная часть его царства отпала от Иерусалима и сделалась самостоятельным израильским царством. Иерусалим остался столицей Иудеи. Благосостояние еврейского народа было недолговечно. Ирам умер, Иерусалим потерял поддержку Тира, Египет снова усилился, История царей иудейских и царей израильских делается историей двух маленьких государств, сдавленных между Египтом с юга, и севера сначала Сирией, потом Осирией и, наконец, Вавилоном. Это история бедствий и кратковременного благополучия, за которым неизменно шли новые неудачи. Это история царей-варваров, управляющих варварским народом. В 721 году до Рождества Христова народ израильский был уведен в плен ассирийцами, и царство израильское совершенно погибло для истории. Иудея же просуществовала до 604 года до Рождества Христова, когда, как было уже сказано, она разделила судьбу Израиля. В Вавилоне еврейский народ собрал воедино свои силы и создал свою традицию. Вернувшись по приказанию Кира в Иерусалим, Он казался по своему духу и степени просвещения совсем другим народом, чем тот, который отправился в плен. Он воспринял цивилизацию. В развитии его своеобразного характера большую роль сыграли люди особого, нового в истории типа, так называемые пророки, на которых нам и нужно остановиться несколько долей. Пророки отмечают собой появление новых, выдающихся сил в постепенном развитии человеческого общества.